Как государю прославить свое имя известным поступком, на деле не совершая такого? в о Как государю прославить свое имя известным поступком, на деле не совершая такого? Реплика из зала. Написать летопись. Летопись п р а в и т ь но это более современный, да, способ, да, вот, это да, это правда. Вот, но сейчас люди имеют виду свое имя еще при современниках, как и свидетель, как как человек, как п р о с л а в л я е свое имя известным поступком, на деле не совершает такого. А действительно, мы в основном о людях узнаем из поступков. Если нам кто-то кого-то рисует, вот мы говорим, ну что за что это за работник, что за человек? Когда нам говорят просто качество человека, говорят, а он там плохой, слабый или наоборот замечательный, ну мы так. Взвешиваем на внутренних весах стоит верить, если мы этому р е к о м е н д а т е л ь доверяем, значит верим. Если не очень д о в е р я е м другое дело. Но мы в з в е ш и в а е м Наш т о у б е ж д а е т когда расскажут какой-то поступок про человека. к а ж д о й ну вот была такая ситуация, поступил так, о, все, достаточно, все, теперь мы поняли, да? Поступок рисует, влияет на имидж гораздо больше, чем повседневное поведение годами. Два-три поступка и все, имидж есть, имидж есть, вот. Там Ельцин прибавил массу популярности то, что он там залез на танк, да, вот. Вот поступок там бронежилете залез на танк, все, человек поступок, в с герои. По сравнению с партийными руководителями, которые боятся всего, струсы просто обалденные, простите, очень большие т р у с ы Военные, большие трусы там полетел этот самый р у с на самолете, никто не решился дать команду его сбить, но трусы с п о р а и л с к потрясающие в Советском Союзе у руководящих кадров накопилось, Путь поняли, трус на трусе, каждый боялся действовать, да, вот, а тут Ельцин вылез на танк и как бы могли бы его подстрелить, все, один поступок и человек стал героем в глазах всего народа, да. вот, значит, итак, это очень важно для государя, для руководителя иногда совершать поступки, очень важно. Но, но не всегда п о с т у п о к под рукой, не всегда есть политическая воля совершить поступок. Да, рискованно оно бывает. Иногда человек как бы за поступки, но он человек неэмоциональный, и поэтому ему нужно подумать, прежде чем совершить поступок, заесть и все следствия, а ситуацию уходит. Для... хорошо совершать поступки людям эмоциональным эмоциональный раз взрыв в ну т р е н н и й толкнул тебя сделал а человеку рациональному очень сложно совершать поступки потому что пока он все взвешивает уходит ситуация как же т а к а человеку рациональному совершать поступки и прославить свое имя м а к и в е л л и отвечает на этот вопрос когда кто-либо совершает что-либо значительное в гражданской жизни Дурное или хорошее, то его полезно награждать или карать таким образом, чтобы это помнилось как можно дольше. Значит, и так, и так. Не можешь сам совершить поступок. Выбери какой-то поступок твоего п о ч и д е н н о г о подданного и награди его, или же п о к а р а й так, чтобы это запомнилось, чтобы это запомнилось надолго. Потому что поступки создают ценность, они влияют на имидж, создают ценность. Тот, кто этот поступок совершил, он получает прибавку к имиджу, а сам поступок создает народу ценность. Это очень важный механизм, и стало быть, не надо самому, но ну, получится поступок так получится. Но если ты человек разумный, взвешенный, все последствия считаешь, то гораздо легче превращать. чужой поступок в нечто яркое, которому ты придал яркость, и получается как бы твой поступок благодаря этой яркости. Но приведу приведу пример приведу пример и так, чтобы это запоминалось приведу пример. Ну, я многие этот пример знают, я его повторю. Когда высаживался десант, когда шла Вандея во Франции, то есть попытка контрреволюции во время Великой французской революции. то контрреволюционеры эти ехали, на, то есть плыли на корабле, чтобы высадиться и бороться с революционерами. И один корабль возглавлял, руководитель всей, всей этой самой всего д е с а н т а некий маркиз. На корабле, который произошел следующий случай: пушкарь на корабле, один из пушкарей, там их много, пушек много, пушкарей. А он свою пушку плохо закрепил, ее начала болтать по чукунную пушку по палубе и болтать так, что она может пробить борт, покатиться быстро и пробить борт судно, то есть нанести судну большой ущерб. И этот пушкарь виновный в этом, он понимая свою промашку г р о м а д н у ю он с риском для жизни бросился животом на эту пушку и сумел ее затормозить, прежде чем она стукнула о борт. с риском, что его пушкой об этот борт расплющит, но он сумел ее затормозить вовремя. Вот такое происшествие случилось. Маркиз построил личный состав, значит, на палубе. При всех снял орден свой, который ему король в свое время дал со своего ласкана и повесил пушкарю за отвагу за то, что он с риском для жизни закрепил пушку. Вот. А после этого дал команду э т о г о пушкаря расстрелять. его тут же расстреляли. Сперва наградили, потом нас т р е л я л и В нашей стране обычно последствия обратные, но тогда было такая. Значит, сначала наградили, потом расстреляли. Так вот этот поступок, наш чужой поступок, он возвел так, что до нас дошло это. И это яркий способ задать ценность. Значит, нужно быть аккуратным, исполнять обязанности сканально и проявлять то есть исполнять инструкцию и проявлять мужество есть люди которые проявляют мужество и не исполняют инструкции есть люди которые исполняют инструкции и никакого мужества у них не найдешь а вот какая ценность когда идет война и инструкция и мужество сочетание несочетаемого вот это очень важно именно так, чтобы руководитель иногда с в о и м награды или поощрениям он сдел а л запоминающее наказание или как поступил Цезарь б о р ж и я Цезарь Борже, это вот этот поступок Цезарь б о р ж и я возводится тоже в Макиавелли в эталон целесообразности. Когда человек творит зло, но с ц е л ь ю ц е л е с о о б р а з н о с т и значит, захватив Романию, Цезарь Борже захватил, но в Романи, народ был очень этим недоволен захватом, очень недоволен, а он захотел, чтобы народ бы был им доволен как захватчиком, лично Цезарем б о р ж и я А поставил он туда своего наместника, своего наместника. Так вот, значит, этот наместник все о г н е м м е ч о м значит, там покорил всех, в с е кто поднял голову, он г о л о в у э те все поснимал, порядок навел, но народ был недоволен им. И тогда Цезарь б о р ж и устроил над ним суд над собственным же менеджером, суд устроил, его казнили. И не просто так разрубили тело пополам, и рядом положили на площади окровавленный нож. То есть некоторые, как как бы тебе сказать, современ, как что называется, художники современные, инсталляцию некоторые устроили, да, инсталляцию. Запоминается, запоминается. И каждый рассказывал другого. Разрубили, да? Положили, окровали нож. Просто казнили это как бы вот не запоминается. А вот такая инсталляция, она передается из уст в уста. Вот какой он справедливый человек. Тот притеснял народ, а вот он его как наказал. Вот. Это уже поступок, не просто решение. Есть управленческое решение, а есть поступки. Оформил управленческое решение с инсталляцией, получился поступок. Значит, вот к чему призывает. значит Макиавелли используй вопросы зала з а как следующий менеджер будет исполнять это а вот а вот не притесняй народ а вот не притесняй народ не он скажет а что не надо наводить нет надо нет надо а р а з е руководитель не дает два критерия менеджеру Всегда дают два критерия менеджер: сделай быстро, но хорошо. Он говорит: так быстро или хорошо? Слушай, так все у м е ю т сделай быстро и хорошо. Может, тебе за это зарплату п л а т и т Правильно? А сделать медленно и, и хорошо это всяк умеет или плохо? Плохо и быстро это всяк умеет. А сделай хорошо и быстро, на то ты и менеджер. в о п р о с из зала. И много найдется желающих делать быстро и хорошо. За это зарплату много. Вот. Что делать? у м е т Надо учиться, надо учиться. Потому что, потому что. Меня же спрашивают: а как же это возможно? г о в о р т а как я? Я завоевал роман, завоевал. мой народ доволен, о в о л е н Все было понятно, скажем. Я вот когда вел курс, люди начинали бизнес, я вел курс "Подводный камень бизнеса". обучал, да. Вот мой любимый был пример такой. Люди все хотят бизнесом заниматься, не, не получается что-то еще. Говорю, так, ребят, зарабатывать деньги очень просто, очень просто. Я даю технологию, да? Кто мне платит там 10 рублей, я даю технологию, когда вы всегда можете заработать 10 рублей. Причем это работает безотказно. Но мне нужно какие-то деньги для этого, говорю я. Кто даст десятку, так мне приносится зало десятку. Я учу, как зарабатывать десятку легко. Да, вот. Значит, ну кто даст, я покажу. Это ведь так я не могу показать без денег, да? Вот показываю, так что очевидно технология становится, что она работает, все, все нормально, да? Вот когда б и з н е с о л у ч а л Так кто готов дать кровь, что там евро, да? Сразу показываю способ, как бизнес делал простой совершенно. Так нет желающих дать? Дети н а ч н т Так кто знает, молчит, кто не знает, боится. Так хорошо. Тогда не буду показывать, п р и м е р Пойдем дальше. Так. Итак, э, пойдем дальше. Значит, это я хотел сказать тому, что также было просто, собственно, и поступить э, Цезарю Борже, как я вот поступил сейчас, да? Вот. Так. Поднимите руку, кто ничего не понял из сказанного. Спасибо. Спасибо. Ну, готовы дать евро? Нет. Ну так давайте. Я чувствую, что люди... Значит, я обещал, это сколько, че-то много, давайте десять, а десятку я р у б л й тогда, я евро, много, ну, много, много, много, потом н е п р и д е т с я вам возвращать, давайте, вот. а евро я Там не в е р н у а вот, спасибо, евро мне я уже не вернул, уже все навсегда. Так вот, я обещал показать способ, как зарабатывать евро легко и это получается. Вот я заработал, вот и вы также зарабатываете, все понятно. Ну теперь понятно, да? Я заработал, ну вот и все. Вы зарабатываете. Итак, когда мы решаем проблему, да, мы можем породить проблему. Бывает решение, которое не порождает проблем, а по ходе еще решают ряд проблем. Бывает решение, которое порождает много проблем. Но есть некий компромисс: когда решая проблему, ты порождаешь тоже проблему, но меньшего масштаба, чем та, которую ты р е ш и л Тогда решая проблему меньшего масштаба, если ты по этой пути пойдешь. Еще решаешь проблему, которая породит проблему еще меньшего масштаба. Так тоже ничего. Так тут как п а л и а т и в это возможно. Снижать масштаб решаемых проблем. Так дальше пойдем.